Глава третья. Всего лишь быстрый взгляд. Просто глянуть, не лежит ли сверху что-нибудь очевидное, например, бумажник с документами. Нет. Я начала копаться в сложенных рубашках и штанах. Под руку попалось что-то плотное, пластиковое, типа твёрдого дезодоранта. Я сообразила, что там могут лежать туалетные принадлежности. Ещё немного порывшись в его вещах, Я слегка вспотела, чувствуя себя преступницей. Идиотский подход. Путь к пониманию личности Майкла или моей интерпретации его личности не в том, чтобы скрытно и тайно выяснить ее. Правильным подходом будет открытый разговор, непосредственное общение. Взяв поднос с напитками с пола, я уже собралась встать. «Вам помочь?» Голос прозвучал так близко, что я слегка вскрикнула. У входа, за сетчатой дверью от насекомых, стоял Майкл. Он открыл ее, когда я встала с подносом. «Простите», — продолжил он, — «я подумал, что надо бы зайти сюда и посмотреть, не смогу ли я чем-то помочь. В общем, позвольте мне донести поднос с напитками». «Спасибо». «Да-да, конечно. Я просто не слышала, как ты подошел». Едва не выронив поднос, я передала его Майклу. «Приди же в себя, Господи, Эмили!» Улыбнувшись, я отбросила в сторону чёлку и пригладила свои длинные до плеч волосы. «С вами всё в порядке?» Майкл выглядел озабоченным. «Да, нормально, спасибо за помощь». Открыв сетчатую дверь, я жестом предложила ему выйти из дома. Вместе мы прошли по вымощенной плиткой дорожке и спустились по склону. На полпути к пристани на высоком, вкопанном в землю флагштоке мягко полоскался на влажном ветерке Звездно-полосатый флаг. В конце газона около берега темнела терраса подковообразной формы с тремя нашими причалами. Слева от них двухместный лодочный сарай. Там хранились плавсредства, парусник и моторка. По пути к озеру Майкл с восхищением оценил наши владения. «Здесь у вас просто великолепно!» Он ловко, как официант, управлялся с подносом, держа его на пальцах и поддерживая край второй рукой. Вы уже бывали в Лейк-Плэссиде? Нет, хотя давно хотел. Правда? Я читал об этих краях. Туберкулёзные санатории, лечебные коттеджи. Джонни покатал и меня немного сегодня утром, поэтому я уже видел некоторые дома. Большие веранды и всё такое. Он немного помедлил. Здесь просто очаровательно. Сразу представляешь всех стремящихся сюда к свежему воздуху горожан. В надежде на исцеление. Или хотя бы на то, что им здесь хоть как-то помогут. Мы почти дошли до пристани, и у меня не осталось времени ответить ему или задать какие-то вопросы. Но в голове уже роилось множество мыслей. Джонни жила довольно далеко от Лейк-Плессида. В какую же рань они должно быть выехали, если у Джони осталось время устроить Майклу экскурсию по окрестностям? Когда же моя дочь начала проявлять интерес к истории Лейк-Плэссида? И еще важнее, где она познакомилась с этим парнем и почему они так спешат пожениться? «Ага, вот они вернулись с напитками», — обрадовался Пол. Он сидел, удобно откинувшись на спинку одного из деревянных кресел-шезлонгов. Мой муж вполне соответствовал типичным представлениям о преуспевающем архитекторе лет пятидесяти, из округа Уэстчестер, владельцы дома у озера в горах хребта Адерондок. Его белые брюки контрастировались с темно-синим пола. Он сидел, скрестив ноги и покачивая носком одного из мокасин Если уж на то пошло, Пол вел себя излишне непринужденно. Видимо, всячески старался выглядеть спокойным. Джонни выбрала нетипичную для нее одежду. Шорты цвета хаки, довольно консервативного покроя, и белый верх, блузка с застегивающимся на пуговицу воротничком. На ногах симпатичные сандалии, а ногти поблескивали лаком цвета лаванды. Ей хотелось выглядеть прилично, учитывая столь внезапное и ошеломляющее объявление. И она тоже слегка переигрывала. Майкл поискал удобное место для подноса, но мы еще не успели достать столик. «Позволь мне», Я вручила напитки Полу и Джонни и, поставив свой стакан на подлокотник свободного кресла, оставила на подносе лишь сок Майкла с красной соломинкой. Пол расставил кресло по кругу. На широкой террасе у берега места хватило всем. Как только мы все расположились, он сказал, подняв стакан. «Ну, за Джонни и Майкла!» Он глянул на них, затем поймал мой взгляд. «Пусть вам постоянно сопутствует удача». «Поздравляю!» Мой возглас прозвучал слишком энергично и пылко, но мы все дружно чокнулись. После чего откинулись на спинки кресел и начали потягивать напитки. Молчание начало затягиваться. «Какое замечательное озеро!» Майкл посмотрел на воду. «Красивое, темно-синее, почти черное. А вы не знаете, какая в нем глубина?» «Доходит до 150 футов!» Пол указал на какое-то место вдали от нашего берега. А вот тут футов 70. 150 и 70 футов. Около 46 и 21 метра, соответственно. Озеро довольно большое, более 2000 акров. 2000 акров. Около 8 квадратных километров. И с тремя островами посередине. Видишь? Майкл затенил глаза ладонью. А я думал, что там уже другой берег. Нет, это остров Бак. Надо же, красота. Пока они говорили, я незаметно поглядывала на Джонни. Она следила за их разговором, казалось, забыв обо мне. Но я понимала, что это не так. На самом деле она боялась. Джонни росла сложным ребенком, просто взрывоопасной бунтаркой. А подростковому возрасту... Ладно, мы пережили эти страсти. И она осталась целой и невредимой, даже сильнее стала. Но в одной сфере давала слабину. Она нуждалась в моём одобрении. Я никогда не провоцировала в ней развитие такой потребности, но та стала её ахиллесовой пятой. Мне нужно действовать деликатно. Ладно, какие ещё есть сюрпризы? Какая неделя беременности? мам Уклонившись от ответа, возмущённо воскликнула Джонни, хотя и прячу улыбку. «Я же пошутила». Джонни и Майкл обменялись долгим взглядом. «Мы просто поняли, что так будет правильно», глубоко вздохнув, изрекла Джонни. «Вот как? Уже хорошо». «Я понимаю, что это кажется безумием», игнорируя меня, поспешно продолжила она. «Просто как в кино, как в банальных мелодрамах». Но так уж случается порой и в реальной жизни. У нас общее восприятие мира. Она быстро глотнула коктейль. Может, немного допинга для храбрости. Он отлично понимает меня. Я рассказала ему... Рассказала ему всё. Всё? Я перевела взгляд на Майкла. Как же трудно не смотреть на него. На его нос, ровные брови на то, как падают на глаза темные гладкие волосы, когда он склоняет голову. Джонни собиралась сказать что-то еще, но я прервала ее, не выдержала. «А что насчет тебя, Майкл?» Он мельком глянул на меня. «В каком смысле, мэм? Зови меня Эмили». «Я тоже знаю о Майкле все», — ответила за него Джонни. Опираясь рукой на подлокотник, Майкл с обожанием глянул на мою дочь. Затем сел поудобнее, видимо, задумавшись. Моё детство было не самым лёгким, но разве оно вообще бывает таким? Когда я познакомился с Джонни, и мы узнали друг друга поближе, она рассказала мне о своём бунтарском периоде. Он улыбнулся, и она поддержала его. И я тоже откровенно признался ей, что в моём прошлом было много потери горя, достаточно всяких передряг. Мне жаль это слышать. Я глянула на Пола, но он с напряженным вниманием взирал на Майкла. Мне хотелось, чтобы Пол спросил Майкла, что же с ним случилось, но он не спросил. И я тоже промолчала. Ведь, вероятно, я это уже знала.